За рюмочкой! Фон Штромберг вызвал дежурную машину, когда Нойбут отпустил его. Устроился на заднем откидном кресле, где обычно сидел генерал, а не впереди, на обычном адъютантском месте, и спросил шофера. «Как ты думаешь, куда я хочу поехать?» «Чуть развеется, господин майор». «Милый Ганс, ты мудр!» То, что ты сидишь в шоферах, лишний раз свидетельствует против нас, как организации. «Твое место в Берлине!» — шофер засмеялся. «Не хочу». «Отчего так?» «Шоферов любят женщины. И не надо снимать комнаты. Сиденья отбрасываются. Что ты говоришь? Только кожа холодная». Некоторые жалуются. А одна, в Лодзи отказала мне в повторном свидании. У нее открылся глубинный ишиас. Фон Штромберг хохотал до слез. Он и вылез из машины, сгибаясь пополам от смеха. Махнув шоферу рукой, он разрешил ему уехать. — Когда за вами? — спросил Ганс. — Не надо. Я останусь где-нибудь здесь. Трауп ждал фон Штромберга, лежа на диване в кальсонах розового цвета и в шерстяной до колен рубахе. — Салют воину! — Салют писателю, — ответил фон Штромберг. — Вставайте, граф, вас ждут великие дела. — Великие дела кончились. Осталось одно дерьмо. Я не могу успорить с тобой, пока трезв. В столе виски. Откуда здесь виски? — Мне оставил ящик парень из газет «Де Лозан». Фон Штромберг достал из стола бутылку, налил, разбавил водой, выпил, блаженно зажмурился и сказал. — Писатель, ты чувствуешь, как от этого пойла тянет настоящим хлебом, а? Шнапся пить не могу. По-моему, его делают не из хлеба, а из мочевины. Химия рано или поздно убьет институт гурманства. Люди станут глотать шарики, начиненные калориями. Что новенького? Ничего. Скоро дальше. Какое дальше ты имеешь в виду? Ха, мне нравится эта девица. Я имею в виду, когда снова начнем давать деру. Это зависит не только от нас, но в какой-то мере и от красных. Трауб усмехнулся. «Смешно, — сказал он. — Куда сегодня? — Куда-нибудь, где много людей и хорошая музыка. Это крематорий. Писатель, ты злой, отвратительный человек. Едем в казино, больше некуда. У тебя новенького нет ничего? Ты имеешь в виду баб? Пока еще я не подозреваю тебя в гомосексуализме. Нет, ничего особо интересного нет». Ты добр во всем, но женщин скрываешь. Трауп кончил одеваться, сделал радио чуть громче и остановился возле коричневого громоздкого аппарата. Тебе не бывает страшно, когда слушаешь этот ящик, Куго? Почему? Меня изумляет это чудо. Тебя изумляет, как люди смогли втиснуть мир в шесть хрупких стеклянных лампочек, так ведь? Так. Это от дикарства. Ты дикарь. А дикари лишены страха, потому что Бог обделил их воображением. Меня страшит радио, я боюсь его, Куго. Послушай. Трауб повернул ручку, красная стрелка поползла по шкале, рассекая названия городов Лондон, Мадрид, Москва, Нью-Йорк, Каир. Слышишь? Мир создан из двух миллиардов мнений. Сколько людей, столько мнений, судеб, правд. У нас один, десять, сто человек навязывают правду национал-социализма миллионам соплеменников. А кто может зафиксировать то, о чем говорят эти миллионы в постели перед сном, уверенные, что диктофоны гестапо их не запишут? Что они думают на самом деле о себе, о нас, о доктрине? О чем мечтают? Чего боятся? Кому это известно в Рейхе? Никому. В этом зарок нашего крушения. Наша правда идет не от миллионов к единицам, а наоборот, от единиц к миллионам. Знаешь, мир обречен. Видимо, это вопрос нескольких десятилетий. Разные правды, которые во времена феодализма могли быть сведены в одну, теперь обречены на взаимоуничтожение, ибо они подпираются разумом ученых и мощью индустрии. В этой связи все-таки стоит продумать вопрос, с кем мы будем сегодня спать. Мы махонькие мыши, нам надо стрелять не туда, куда стреляют солдаты на фронте. Я этого не слышал, я выходил в ванную комнату, зевнув, сказал майор. Мы все предали самих себя, нам очевиден наступающий крах, А мы молчим и бездействуем, прячем голову под крыло, боимся, что гестапо посадит в концлагеря наших ближних. Что ж, видимо, будет лучше, если их перестреляют пьяные казаки. Нас отучили думать. Мы лишены фантазии, поэтому страшимся близкого гестапо, забывая про далекую Чека. Где то блондиночка из Гамбурга? Иди к черту! Что с тобой, милый писатель? Откуда столько желчи и отчаяния? Почему ты путаешь эти два понятия? Желчь это одно, а отчаяние прямо противоположное. Желчные люди не знают отчаяния, отчаявшиеся не понимают, что такое желчность. Ты умный человек, а повторяешь Геббельса: "Желчные скептики", так он говорил, по-моему. Если трезвое понимание сегодняшней ситуации называют желчным скептицизмом, это значит, наверху поняли суть происходящего, неизбежность катастрофы. Все, кто посмел понять это же внизу, подлежат лечению от желчности в концентрационном лагере. «Я продал себя второй раз в девятом году». Я понял тогда, что все происходящее у нас обречено на гибель. Тысячелетнюю империю можно было создать, уповая на каждого гражданина в отдельности, а потом уже на всю нацию. Надо было идти от индивидуального раскрепощения каждого немца, а они пошли на массовое закобаление. Я знал людей из подполья, и тех, которые ориентировались на Коминтерн, и тех, которые контактировали с Лондоном. Я должен был, я обязан был выслушать их платформу, а я прогнал их из дому. Я прогонял их, понимая, что внутренний я с ними. О, воспитание страхом, как быстро оно дает себя знать, и как долго мы будем страдать от этого. Мы — нация немцев. Слушай, писатель, а ты ведь поступаешь нечестно. То есть... «Очень просто. Мы с тобой дружим, но зачем же ставить меня в идиотское положение? Я солдат. Ты писатель. Ты можешь позволить себе роскошь быть в оппозиции к режиму. Тебя просто посадят. Меня гильотинируют. Это больно. И потом, мы все как туберкулезники. А туберкулезники, если они нашли мужество все понять про себя, не жалуются и не стенают а живут, просто живут, бурно живут, то время, которое им осталось дожить. Все. Я высказался, едем к бабам. Пойдем пешком. Здесь ночи божественны. Бандиты застрелят. Это ничего. Это даже хорошо, если пристрелят сейчас. Похоронят с почестями, и родные будут знать, где могила. Знаешь, я ужасно боюсь погибнуть в хаосе, во время праздника отмщения, когда будет литься кровь тысяч и правых, и неправых. Я очень боюсь умереть безымянным, на пике русского казака, для которого все равно кто ты, интеллигент, который страдал, или бюрократ из партийного аппарата НСДАП». Когда они вышли на тихую ночную улицу, фон Штромберг задумчиво сказал «Писатель, я тебе дам совет. Ты спрячь самого себя» под френч и погоны, которые на тебе. Погоны — это долг перед нацией. Тебе не будет так страшно перед самим собой в первую голову. Ну, а перед победителями тем более. Ты выполнял свой долг, понимаешь? Ты повторяй это себе каждое утро как молитву. Я выполнял свой долг перед народом, Если я не буду выполнять свой долг перед народом сюда, на мою родину, придут паршивые американцы или красные большевики. Попробуй. Это само спасение. Они вышли к площади старого рынка. Лунный свет делал островерхий храм и торговый крытый ряд, и дома, стиснувшие гранитные плиты площади средневековой гравюрой. «Божественно», — сказал фон Штромберг, — «и страшно». Почему? Меня это, наоборот, успокаивает. Я ощущаю себя причисленным к вечности. Страшно, потому что все это обречено на уничтожение. Нет, это противоестественно. Такая красота не может погибнуть. Бомбежка никогда не уничтожит это. Ты не в курсе. Поступил приказ Гиммлера подготовить Краков к полному уничтожению как один из центров славянства. И есть человек, который это подготовит. Только не знаю, кто именно. Он засекречен. Трауб вернулся домой ранним утром. Сначала пили в казино, потом их увез к себе полковник Крайн из танковой дивизии СС, и они пили у него на окраине над Вислой, а потом закатились к девкам. Молоденькие вольнонаемные, толстушки из противовоздушной обороны. А телефонистка — длинная, черная, крупная. Ее звали Конструкцией. Трауб спал с ней. Поначалу Конструкция веселилась, много пила, рассказывала скобрюзные анекдоты про мужчин, а когда они легли, она затряслась и шепотом призналась Траубу, что он у нее первый. Трауб усмехнулся в темноте. чего то все женщины...» Говорили, что он у них либо первый, либо второй. Только одна молоденькая женщина из Судет сказала ему, что он тринадцатый. Трауп потом полюбил ее и хотел, чтобы она вышла за него замуж. Она должна была приехать к нему во Львов, он был там с армией. Но ее эшелон разбомбили. Трауп сначала отнесся к этому с равнодушием, испугавшим его самого, и только после постепенно... Он все чаще и чаще стал испытывать тягучую безысходную тоску, когда вспоминал о ней. Домой трауб вернулся желтым и злым, спать не хотелось. Он сделал кофе и, когда налил черную жижу в чашку, вспомнил фон Штромберга. Краков будет уничтожен, как один из центров славянства. Он съежился и увидел себя со стороны седого длинного человека в зеленой форме. Он вдруг точно представил себе громадное здание суда и себя самого перед судейским красным столом в штатском костюме, но без галстука. Он услышал, как переговаривались люди в ложе прессы. Трауп снял трубку и набрал номер. — Пан Трамчинский? — спросил он. — Где ваш сын? — Что? — Ладно. Пусть он зайдет ко мне, только непременно. Вечером Юзеф Трампчинский передал разговор с Траубом Седому. Ночью Седой пошел на явку к Вихрю. Он передал разговор с Траубом и бумаги от Нойбута, принесенные пани Зосей. — Все сходится, — сказал Вихрь. — Значит, все правда. Значит, мы пришли вовремя. Они часа три сидели с Седым, набрасывая план на будущее уточнение возможных районов работ, выявление людей, отвечающих за операцию, наличие складов и дислокацию саперных частей. Днем вихрь пошел к Палику. Там жила Аня. В 3 часа 40 минут она вышла на связь с центром и передала Бородину первое подробное донесение.